Глава тринадцатая К тому времени, как судья добрался до лечебницы доктора Шилца, белеонова мелом дома на улице Гармонии, он уже чувствовал себя бредущим сквозь туман. Эта пелена перед его взором была вызвана не только физическим недомоганием, но и тяжким душевным бременем. Перед тем, как Вудворт посетил дом Лукреции Воган, хозяйку вызвала в прихожую открывшая дверь миловидная светловолосая девушка, лет шестнадцати. которую миссис Воган представила судье как свою дочь Шерис. Отдавая корзину с посудой, Вудворд поинтересовался, почему миссис Воган просила вернуть ей осколки красно-коричневой чашки, разбитой Рэйчел Ховард. «Да вы и сами, небось, понимаете. Не зря же вы ученый городской человек», — сказала миссис Воган. «Теперь эта чашка стала намного ценнее». «Ценнее?» — удивился он. «Как осколки могут быть ценнее целого?» «Потому что ее разбила ведьма». прозвучало в ответ, что еще больше озадачило судью. Видимо, это отразилось на его лице, потому что миссис Воган решила дать пояснение. «Когда ведьму казнят, и жизнь Фаунтроэле или вновь наладится, люди захотят иметь какую-нибудь вещичку в память о страшном испытании, которое мы смогли выдержать». Она одарила Вудварда улыбкой, от которой у него прошел мороз по коже. «Понятное дело, не сразу, но через какое-то время, и при правильном подходе к делу, эти осколки можно будет выгодно продать как талисманы, приносящие удачу». «Простите?» Тогда-то Вудворд и почувствовал, как перед его глазами сгущается туман. «Из всех моих чашек это было ближе всего к цвету крови», сказала миссис Воган, уже начиная раздражаться из-за его непонятливости. «Амулет, ведьмовская кровь» или «Алые слезы ведьмы». Надо будет еще подумать над названием. Тут все дело воображений, понимаете?» «Боюсь, мое воображение не настолько развито, как ваше», — произнес Вудворд с усилием, поскольку его горло, казалось, вот-вот закупорит плотный комок. «Спасибо, что собрали и вернули их, как я просила». «Когда дело дойдет до продажи, я буду всем говорить, что эту чашку разбила ведьма, а осколки самолично принес мне судья, отправивший ее на костер». Тут ее лоб пересекла озабоченная морщинка. «Скажите, а что станется с теми колдовскими куклами?» «С колдовскими куклами?» — переспросил он. «Да, они ведь больше вам не понадобятся после казни ведьмы». «Извините», — сказал Вудворд, — «но мне нужно идти по срочным делам». И вот недолгое время спустя, с туманом в голове под серой хмарью небес, он потянулся к дверному колокольчику доктора Шилдса. Вывеска над дверью, выполненная в традиционных для медиков красно-бело-синих тонах, извещала, что здесь принимает пациентов Бенч, Шилдс, лекарь и цирюльник. Вудворд позвонил и стал ждать». Дверь открыла дородная широколицая женщина с темными кудрявыми волосами. Представившись, он сказал, что пришел на прием к доктору Шилцу и был припровожден в скудно обставленный кабинет, самой примечательной деталью которого была позолоченная клетка с парой желтых канареек. Женщина, габаритную фигуру которой облекали бежевое платье и фартук размером с палатку первопоселенца, вышла в дверь на противоположной стороне комнаты, оставив Вудворда в компании пташек. Не прошло и пары минут, как дверь вновь отворилась, впустив доктора в белой блузе с закатанными рукавами, бордовом жилете и темно-серых бриджах. На его носу сидели круглые очки, длинные волосы спадали на плечи. «Господин судья!» — произнес он, протягивая руку. «Чему обязан удовольствием вас видеть?» «Увы, я здесь не ради удовольствия», — ответил Вудворд уже порядком севшим голосом. «Боюсь, причиной моего визита стали проблемы со здоровьем». «Откройте рот, пожалуйста», — приказал Шилц. «Чуть откиньте голову назад, если вас это не затруднит». Доктор заглянул вглубь. «Ну и дела», — молвил он сразу же. «Да у вас там все опухло и воспалилось. Еще и болит, надо полагать». «Да, очень сильно. Не сомневаюсь». «Пойдемте, осмотрим вас как следует!» Вудворд прошел за доктором через дверь и далее по коридору, мимо комнаты, используемой как цирюльня. Судя по тазику с водой, рядом со стулом и кожаному ремню для правки бритвы, и еще одной комнаты с тремя узкими койками. На одной из них лежала молодая женщина с гипсовой повязкой на правой руке и расцвеченным синяками апатичным лицом. которую кормила супом из миски, пышнотелая особа, ранее впустившая в дом Вудварда. Он догадался, что пациенткой была злосчастная супруга Ноулза, сполна изведавшая ярусную силу выбивалки для ковров. Третья дверь, дальше по коридору, также была распахнута. «Входите и присаживайтесь!» — Шилц указал на стул перед единственным окном в комнате. Судья сел. Доктор открыл ставни, впуская внутрь тусклый дневной свет. «Этим утром моя душа радостно воспарила», — сказал он, занимаясь приготовлениями. «Но затем вновь упала на землю и сейчас барахтается в луже грязи». «Со мной то же самое. Доведется ли нам в новом свете дождаться настоящих солнечных деньков?» «Спорный вопрос, что и говорить». Вудворд оглядел комнату, похожую совмещавшую функции врачебного кабинета и аптеки. По одну сторону находились обшарпанный письменный стол и кресло, а также книжный шкаф со старинными фолиантами, сплошь медицинскими, судя по их толщине и строгому виду темных переплетов. А у противоположной стены стоял длинный рабочий стенд, высотой по грудь доктору Шилцу, снабженный примерно десятком выдвижных ящиков с ручками из слоновой кости. Верхняя крышка стенда была загромождена флаконами, колбами, мензурками и другими сосудами всевозможных форм – как будто явленных в наш мир прямиком из дурного снасти кладува вперемешку с аптекарскими весами и прочими медицинскими инструментами. На полках вдоль стены также разместились бутылочки и баночки, в той или иной степени наполненные разными настойками и микстурами. Шилц намылил руки и тщательно вымыл их в чаше с водой. — Ваше состояние ухудшилось лишь недавно! — «Или это началось еще до вашего прибытия в Фаунд-Ройл?» — спросил он. «Недавно. Сначала это было просто легкое першение в горле. Но сейчас я едва могу глотать». «Хм...» Доктор вытер руки куском ткани и открыл один из ящиков стенда. «Придется залезть вам в горло!» С этими словами он повернулся к Вудворду, и тот с содроганием узрел в руке доктора большие ножницы, Вроде тех, какими обрезают побеги и тонкие ветви деревьев. Нет, нет, сказал Шилц с легкой улыбкой, заметив его испуг. Я имел в виду заглянуть вам в горло. Он взял свечу и отсек ножницами ее верхнюю часть, после чего убрал страшный секатор с глаз долой и вставил свечной обрезок в небольшой металлический держатель с зеркальцем позади пламени, чтобы усиливать его свет посредством отражения. Потом он зажег свечу. вынул из ящика еще какой-то инструмент и поставил свое кресло напротив пациента. «Откройте рот как можно шире, пожалуйста!» Вудворд так и сделал. Шилдс поднес свечу к самому рту судьи и начал осмотр. «Воспаление сильное, как я вижу. С дыханием тоже трудности. Да, каждый вздох дается тяжело. Откиньте голову назад, а я загляну вам в ноздри!» Шилдс хмыкнул. увидев вблизи внушительный румпель пациента. «Да, и здесь все распухло. В правой ноздре больше, чем в левой, но прохождение воздуха затруднено в обеих. Теперь снова откройте рот». На сей раз, когда Вудворд подчинился, доктор запустил ему в горло длинный металлический зонт, в зажиме на конце которого был закреплен квадратик хлопчатки. «Воздержитесь от глотания, пожалуйста!» Ткань скребнула по задней стенке глотки, Судье пришлось крепко зажмуриться, подавляя позывы к кашлю или крику. До того острая оказалась боль. Когда зонд был извлечен, Вудворд сквозь слезы увидел, что материя на его конце покрыта вязкой желтоватой субстанцией. «Я уже встречал это заболевание как в легкой, так и в тяжелой форме», — сообщил доктор. «У вас примерно средняя степень тяжести. Это цена, которую мы платим за жизнь на краю болота». с его вечной сыростью и злотворными испарениями. «Отсюда сужение дыхательных путей, и потому взятие пробы чрезвычайно раздражает ваше горло». Он встал с кресла и положил зонт с пожелтевшей тканью на край стенда. «Я смажу вам горло с снадобьем, которое снимет большую часть боли. У меня также найдется средство, облегчающее дыхание». Говоря это... он заменил испачканный клочок на конце зонда свежим квадратиком ткани. «Хвала Господу, хоть какое-то облегчение будет!» — сказал Вудворд. «Когда я утром вел допрос свидетеля, это было для меня сплошной пыткой». «Ах да, допрос!» — Шилц таскал на полке нужный флакон и вынул из него пробку. «Первым свидетелем был Джереми Бакнер, да? Мистер Уинстон говорил мне, что вы решили начать с него». «Все верно. Я знаю его историю». Шилдс приблизился с флаконом и зондом в руках, но теперь уже без свечи и зеркального отражателя. «От такого даже на парике волосы дыбом встанут. Вы согласны?» «В жизни не слышал ничего более омерзительного. Откройте рот, пожалуйста!» Шилдс обмакнул в содержимое флакона кончик зонда с тканью, которая пропиталась темно-коричневой жидкостью. «Это может немного сжечь, но оно снимет воспаление». Он ввел зонд в горло, и Вудворд напрягся в ожидании. «Теперь не двигайтесь!» Пропитанная снадобьем хлопчатка соприкоснулась со стенкой горла. Боль при контакте была такой сильной, что Вудворд чуть не впился зубами в На Глаза вновь навернулись слезы, руки сжались в кулаки, а в голове мелькнула мысль, что примерно так же должен страдать сжигаемый на костре преступник, разве что здесь не хватает дыма. «Спокойно, спокойно!» — сказал доктор, повторно смачивая ткань во флаконе. Жестокая боль возобновилась, и Вудвард обнаружил, что его голова начала самопроизвольно дергаться, в стремлении уклониться от этой пытки. «Как будто сожжение дополнили повешением», — подумал он с каким-то лихорадочным сарказмом. Но через минуту боль начала отпускать. Шилдс продолжал смачивать ткань и щедро мазать глотку пациента. «Сейчас вы должны почувствовать облегчение», — сказал доктор. «Чувствуете?» Вудворд кивнул. По его лицу струились слезы. «Это микстура моего собственного изобретения. Хина, лимонное масло и опий с добавлением оксимеля для большей плотности. В прошлом она уже показывала превосходные результаты». — Я даже подумываю запатентовать рецепт. Он еще несколько раз смазал стенки горла и, убедившись, что все хорошо обработано, откинулся на спинку кресла. — Готово. Хотел бы я, чтобы все мои пациенты были такими же стойкими, как вы, сэр. — Ах, да, минуточку. Он встал, подошел к стенду и достал из выдвижного ящика льняную салфетку. — Вам это может понадобиться. — Спасибо, — прохрипел Вудворд. И нашел салфетки правильное применение. Вытер слезы с лица. Если ваше состояние в ближайшие дни ухудшится, мы повторим процедуру в большем объеме. Но я рассчитываю, что уже завтра к вечеру вы почувствуете себя гораздо лучше. Следующим свидетелем будет Алиас Гарик. Да. Но ведь он уже рассказал вам свою историю. Зачем еще раз с ним беседовать? Его показания нужно занести в протокол, доктор Шилц. Воззрился на него поверх очков, сейчас более чем когда-либо похожий на амбарную сову. Должен предупредить, что продолжительные речевые усилия еще сильнее повредят вашему горлу. Вы непременно должны дать ему отдых. Допрос Гаррика назначен на понедельник, так что у меня будет воскресенье для отдыха. Отсрочки до понедельника может быть недостаточно. Я бы посоветовал, как абсолютно необходимую меру... «Минимум разговоров в течение недели!» «Это исключено», — сказал Вудворд. «Хорош был бы мировой судья, молчащий во время заседаний. Решайте сами. Я только дал вам врачебный совет». Он вновь направился к стенду, где убрал зонд на место и открыл синюю керамическую банку. «Это очистит ваши носовые проходы», — сказал он, подходя с банкой к Вудворду. «Возьмите одну штучку». Вудворд заглянул в сосуд. и увидел там сдюжину коричневых палочек, длиной около двух дюймов. «Что это?» «Растительное средство из листьев конопли. Я сам ее выращиваю. Это одно из немногих растений, хорошо прижившихся в здешнем губительном климате. Попробуйте, и вы убедитесь, насколько это средство полезно». Вудворд выбрал одну из палочек, оказавшуюся маслянистой, на ощупь, и начал засовывать ее в рот с намерением разжевать. «Нет-нет!» — остановил его Шилц. — Это следует курить, примерно так же, как люди курят трубку. Э, — Курить? — Да, с той лишь разницей, что дым надо втянуть глубоко в легкие, подержать там какое-то время, а потом медленно выпустить. Шилц поднес ему горящую свечу. — Сожмите палочку губами и вдыхайте! Судья повиновался, и доктор зажег другой конец палочки из скрученных листьев. Потянулась струйка голубоватого дыма. «Стягивайте дым!» — сказал Шилдс. «Без этого толку не будет!» Вудворд сделал как можно более глубокий вдох. Горький дым обжег легкие и вызвал приступ кашля, от которого на глазах вновь выступили слезы. Он сложился пополам, кашля и стеная. «Первые несколько затяжек даются нелегко», — признал доктор. «Смотрите, я покажу вам, как это делается». Он уселся в кресло, взял из банки конопляную палочку... и поджег ее кончик, затем с привычной легкостью затянулся и после небольшой паузы выдохнул дым. «Поняли! Нужно лишь немного попрактиковаться!» Даже сквозь слезы Вудворд заметил блеск, появившийся в глазах доктора. Он сделал еще одну попытку и снова зашелся кашлем. «Возможно, вы вдыхаете слишком много дыма. Лучше делать это помаленьку». Вы настаиваете на этом лечении? Настаиваю. После него вы будете дышать свободнее. Шилц снова затянулся, задрал голову и выпустил дым в потолок. Вудворд попытался в третий раз. Теперь кашель был уже не таким сильным. После четвертой попытки он кашлянул всего дважды, а после шестой тяжесть в его голове как будто начала исчезать. Доктор Шилц докурил свою самокрутку почти до половины. Посмотрев на горящий кончик, он перевел взгляд на Вудварда. «Знаете, судья», — произнес он после долгого молчания, — «а вы очень хороший человек». «Почему вы так решили, сэр?» «Потому что вы терпеливо сносите бахвальство и спесивость Роберта Бидвела. Такое под силу лишь очень хорошему человеку. Помилуй бог, да вам рукой подать до святости!» «Я так не думаю. Я всего лишь слуга закона. Гораздо больше, чем слуга. Вы здесь властитель именем закона. И это ставит вас выше Бидвела, который отчаянно нуждается в том, что только вы можете ему дать». «Но то же самое я могу сказать и о вас, сэр», ответил Вудворд. Он основательно затянулся, задержал дым в легких и потом выдохнул. Перед его глазами... Плывущий вверх дым разделялся на части, сливался и разделялся снова. Это было красиво, как узоры в калейдоскопе. «Вы — властитель врачебных искусств!» «Хотел бы я им быть на самом деле!» Шилд с гулко хохотнул, а затем наклонился вперед и перешел на заговорщицкий шепот. «По большей части я и сам не знаю, что делаю. Вы шутите?» «Отнюдь!» — доктор сделал затяжку. и дым потек у него изо рта вместе со словами. — Это печальная правда. — но полноте, обуздайте свою истошную срамность. — Э, то есть... — Вудвард умолк, с трудом подбирая слова. Вместе с тяжестью из его головы, похоже, улетучивался и словарный запас. Излишнюю скромность я хотел сказать. — Быть врачом здесь, в этом городишке, да еще в такое время! — «Это очень тягостно, сэр. Посещая больных на дому, я то и дело прохожу мимо кладбища. И порой возникает мысль, а не лучше ли мне устроить приемную там, среди могил? Тогда и ходить далеко не придется». Он сунул в рот конопляный окурок, яростно затянулся и выпустил целое облако дыма. В его покрасневших глазах за стеклами очков отразилась грусть. «Разумеется, все дело в этом болоте». «Людям негоже селиться в непосредственной близости от подобных миазмов. Это гнетет душу и ослабляет дух. Дополните плачевную картину бесконечным дождем и ведьмовскими кознями. И я даже ради спасения своей жизни не отыщу для Бидвела способ, как сделать этот город процветающим. Люди покидают его ежедневно. Тем или иным способом». Он покачал головой. «Нет!» Фаунт Ройл обречен. Помяните мое слово. Если вы действительно так считаете, почему вы с женой не уедете отсюда? С женой? Да. Вудворд быстро заморгал. Дышалось ему намного легче, но туман в голове не рассеивался. Я о женщине, которая впустила меня в дом. Это ваша супруга? А, вы о миссис Хессен. Она работает у меня санитаркой. А моя жена и два сына, то есть... «Один сын. Живут в Бостоне. Жена по профессии Белошвейка. У меня было два сына, но один из них...» Он вновь затянулся с жадностью, озадачивший Вудворда. «Мой старший сын был убит каким-то разбойником на филадельфийской почтовой дороге. С той поры прошло... Э, уже лет восемь. Но бывают раны, которые не способны залечить время. Имеет ребенка...» «Неважно, какого возраста, и лишиться его таким образом!» Доктор умолк, созерцая струйку голубого дыма, которая с прихотливыми изгибами и завихрениями поднималась к потолку. «Извините», — наконец произнес он и поднял руку, чтобы вытереть глаза. «Что-то мысли путаются». «Не сочтите мой вопрос бестактным», — решился Вудвард, «Но почему ваша супруга осталась в Бостоне?» А вы что, предлагаете поселить ее здесь? Кровь Христова, да я и слышать об этом не желаю. Нет, ей гораздо лучше в Бостоне, где есть современная медицина. Они там осушили соляные болота и приливные заводи в окрестностях, потому климат уже не такой вредоносный. Он сделал короткую затяжку и неспешно выпустил дым. По той же самой причине Уинстон оставил свою семью в Англии, обидвал и не помышляет о том, чтобы перевести сюда жену. Пусть даже на одном из его собственных кораблей. Что касается жены Джонстона, то она так возненавидела эти края, что вернулась в Англию и категорически отказалась вновь пересекать океан. Разве можно ее порицать? Эта страна не годится для женщин. Можете мне поверить. Хотя туман все быстрее заволакивал сознание Вудворда, он вспомнил, о чем собирался спросить доктора Шилца. «Насчет учителя Джонстона», — произнес он с трудом ворочая языком, который как будто распух и оброс кошачьей шерстью. «Я должен выяснить одну деталь, хотя это наверняка покажется вам странным, но...» «Вы хоть раз осматривали его увечную ногу?» «Его колено? Нет, осмотра я не проводил. Да и не стремлюсь к этому, поскольку врожденные дефекты не входят в круг моих научных интересов». «Я только продавал ему бинты и мазь для снятия боли». Шилдс нахмурился. «А почему вы об этом спрашиваете?» «Просто мне любопытно», — ответил судья, не уточняя, что любопытствовал на эту тему не столько он, сколько Мэтью. «Скажите, вы можете себе представить мистера Джонстона, например, быстро спускающимся или поднимающимся по лестнице?» Доктор взглянул на собеседника так, словно тот ополоумел — «По вашему лицу я вижу, что это невозможно», — сказал Вудворд. «Полностью исключено». «Я еще допускаю, что он сможет подняться по лестнице медленно, ступенька за ступенькой». «Да и то с большим трудом». Он склонил голову на бок, совиные глаза блестели ярче прежнего. «К чему эти вопросы, Айзек?» «Э, «Могу я называть вас Айзек?» «Да, конечно. А я могу называть вас Бенджамин?» «Сделайте одолжение. Итак, Айзек, друг мой». «Почему вы так интересуетесь коленом Джонстона?» «Сегодня рано утром в дом мистера Бидвелла проник вор», — сказал Вудворд, наклоняясь вперед. Между ним и доктором вился синий дымок. «Кто-то украл золотую монету из спальни моего секретаря». «Да, да», — кивнул Шилдс. «Знаменитая монета! Я слышал об этом от Малькольма Дженнингса, когда он приходил ко мне вскрыть фурункул». «Я столкнулся с неизвестным в коридоре», — продолжил Вудворд. Это был крупный мужчина, сильный как бык. Я сражался, не жалея себя, но он напал сзади и сразу получил преимущество. Его память рисовала картину событий, которая сейчас казалась ему более правдивой, чем это было в действительности. А кто бы мог сказать, что это неправда? Все произошло очень быстро, его лица Я не разглядел. Он выбил из моей руки лампу и бегом спустился по лестнице. «Конечно, я знаю, что мистер Джонстон — калека, но мой секретарь просил при случае узнать, не осматривали ли вы его колено и способен ли он совершить подобные действия». Шилдс рассмеялся. «Нет, вы не можете говорить это всерьез. Алан Джонстон — вор? Да во всем фаунд-ройале не найти человека, менее подходящего на эту роль. Он же из очень богатой семьи». «Об этом я догадывался, поскольку беднякам нет доступа в Оксфордский колледж всех душ. Но всякое бывает, знаете ли. Я лично видел у Джонстона золотые карманные часы с его инициалами. А его перстень украшен рубином величиной с мужской ноготь». Шилдс вновь разразился заливистым смехом. «Тоже мне нашли вора! Нет, Аллан при всем желании не смог бы бегом спуститься по лестнице». Вы же видели, что без трости он вообще не ходок. — Да, видел, но, по версии моего секретаря, пожалуйста, учтите его юный возраст и буйное воображение, колено мистера Джонстона может лишь выглядеть изувеченным. А на самом деле это он так считает быть столь же здоровым, как у вас или у меня. Шилдс моргнул, сделал затяжку, моргнул снова, и затем по его лицу расползлась веселая ухмылка. «А вы вздумали примерить шутовской колпак. Я угадал?» Вудвард пожал плечами. «Мой секретарь настроен вполне серьезно, поэтому я и обратился к вам с этим вопросом». Ухмылка сошла с лица доктора. «Это самая несуразная вещь из всех когда-либо мною слышанных. Деформация колена хорошо заметна и под чулком. Он же три года живет в фаунт с какой стати ему притворяться все это время. «Не имею понятия, еще раз прошу вас учесть, что Мэтью очень сообразительный молодой человек, но он не всегда ограничивает себя рамками здравого смысла. Оно и видно!» Шилдс еще раз попользовался своим лечебным средством, и судья последовал его примеру. Состояние Вудворда заметно улучшилось, горло уже почти не болело, и нос дышал свободнее. Он зачарованно любовался плавным движением дыма, тогда как проникавший в комнату дневной свет приобрел необычно шелковисто-серый оттенок. Так и быть. Расскажу о балане то, что может вас заинтересовать, неожиданно заявил доктор. Это касается его жены. Он чуть понизил голос. Ее зовут Маргарет, и она, как бы это сказать, со странностями. Какого рода странностями? Она красивая женщина, спору нет, но с головой у нее не лады. Лично я не был очевидцем ее выходок, но зная из надежных источников, что временами она превращалась в настоящую фурию и начинала бросаться всем, что подворачивалось под руку. Уинстон наблюдал это однажды вечером в доме Бидвелла. Она внезапно взбеленилась и шваркнула о стену блюда с цыплятами. «Было и кое-что еще». Шилдс умолк, чтобы затянуться окурком, уже обжигавшим его пальцы. «Минутку!» Он встал, подошел к стенду и вернулся все с тем же зондом, в зажим которого вместо клочка ткани теперь был вставлен окурок. Когда доктор садился на свое место, в его глазах промелькнул озорной огонек. «Миссис Джонстон и муж той бедной женщины в палате!» шилц кивнул в сторону соседней комнаты. «Эти двое закрутили роман!» Ноулс и жена Джонстона? Именно. И они не особо это скрывали, насколько помню. Многие были в курсе, включая жену Ноуза. Наконец, кто-то сообщил и Аллану. Хотя я не думаю, что для него это стало сюрпризом. А поскольку Маргарет терпеть не могла Фаундруэл и не делала из этого тайны, Аллан решил отвезти жену в Англию к ее родителям. Она тоже из богатой семьи. Ее отец владеет суконной мануфактурой. но даже для богачки слишком избалована, как мне кажется. — Супружеская измена — это серьезный проступок, — сказал Вудворд. Но Джонстон не захотел открыто выдвигать обвинения. Честно говоря, я думаю, что он был только рад избавиться от этой женщины. Она подрывала его репутацию, да и в целом вела себя неподобающе. Алан — спокойный и рассудительный человек. Он все чувства держит в себе, хотя при случае... за словом в карман не полезет. И он, похоже, предан своему делу, судя по тому, что без промедления вернулся в Фаунд-Ройл. Так оно и есть. Он взялся обучать не только детей, но и многих неграмотных фермеров. Конечно, жалования от Бидвилла ему хватило бы лишь на штопку одежды. Но, как я уже говорил, у нашего учителя есть и другие источники доходов. Вудвард кивнул и сделал очередную затяжку. Его конопляная самокрутка порядком укоротилась, и жар подбирался к пальцам. Впрочем, жар он ощущал во всем теле, отчего начал обильно потеть. — Это хорошо, — подумал он, — пусть вместе с потом выходит и вся зараза. Веки судьи налились тяжестью, и он боролся с желанием сейчас же прилечь и немного вздремнуть. — А как насчет Уинстона? — спросил он. — В каком смысле? — В смысле, что вы можете сказать о нем? Шилдс усмехнулся, выпуская дым сквозь зубы. — Я уже на свидетельской скамье, сэр? — Нет, я обращаюсь к вам не как судья. Просто хочу побольше узнать о местных жителях. — Понятно, — произнес доктор недоверчивым тоном, все же явно усматривая в этой беседе сходство с допросом. Однако, чуть помедлив, он решил продолжить. — Эдуард Уинстон. Это преданный вьючный мул. Вы ведь знаете, что он был управляющим в лондонской конторе Бидвелла. Он отменный администратор, организатор и счетовод. И он тоже довольно замкнут, хотя в его случае это скорее природная скованность при общении с людьми. Тем не менее, именно с его подачи к нам стали приглашать лицедеев. Лицедеев? Да, я говорю об актерах. Бидвелл увлекается театром. Последние три года нас каждое лето посещает бродячая труппа с постановкой «Моралите». Это должно привносить культуру и цивилизацию в нашу глухомань. По крайней мере, каждый год наши люди могут рассчитывать на какое-то развлечение. Обычно они приезжают в середине июля, так что вам, к сожалению, не удастся посмотреть спектакль. Шилц сделал последнюю попытку затянуться и убедился, что его окурок сгорел почти дотла. «С другой стороны», — сказал он, — «к середине июля, может исчезнуть и сам Фаунт Роял. «А Николас Пейн сменил тему Вудворд. Вы хорошо его знаете». «Николас Пейн», — повторил доктор с чуть заметной улыбкой, — «да, его я знаю неплохо». «Он кажется мне способным на многое». Вудворду вспомнился термин, употребленный Пейном. «Чернофлажное братство». «Что вам известно о его прошлом?» «Мне известно, что оно у него есть. Это самое прошлое». «Я бы назвал это туманным ответом», — заметил Вудворд, подождав и не дождавшись продолжения. «Николас очень скрытный человек», — сказал Шилдс. «Чем только он не занимался в разное время. Одно время был моряком, насколько я знаю. Однако он не любит распространяться на эту тему». он женат у него есть семья он женился еще совсем молодым его супруга скончалась от какой то болезни вызывавшей у нее частые припадки вудвард как раз подносил карту окурок для финальной затяжки но тут его рука замерла припадки повторил он и натужно сглотнул комок в горле какого рода припадки полагаю конвульсии доктор пожал плечами «Скорее всего, один из видов лихорадки. Или чума. Но это было давно, и я не думаю, что Пейн захочет обсуждать это с кем-либо. Точнее, знаю, наверное, что не захочет». «Чума», — повторил Вудворд. При этом его глаза увлажнились, и не только из-за горького дыма от снадобья. «Айзек, в чем дело?» — спросил Шилдс, заметив его отсутствующий взгляд, и дотронулся до рукава судьи. О, извините». Вудворд моргнул, взмахом ладони частично отогнал дым от своего лица и вернулся к реальности. «Я задумался только и всего». Шилд кивнул, скривив губы в хитрой улыбочке. «Ясно. Прикидываете, у кого бы навести справки обо мне?» «Нет, я думал совсем о другом. Но вы ведь планируете расспросить кого-нибудь обо мне, не так ли?» — Этого следует ожидать после того, как вы вытянули из меня всю информацию об учителе Уинстоне и Пейне. — А, я вижу, вы уже докурили. Разрешите? Он взял из пальцев Вудварда остаток самокрутки и вместе со своим окурком поместил его в маленькую оловянную чашу с откидной крышкой. — Ну как? Полегчало? — Да, определенно полегчало. Вот и хорошо. «Как я уже говорил, возможно, эту процедуру придется повторить в зависимости от вашего состояния. Там будет видно». Шилд поднялся. «А сейчас позвольте сопроводить вас в таверну в Ганди, чтобы там пропустить по кружечке превосходного крепкого сидра. К тому же там, к сидру, всегда подают арахис, а я как раз не прочь перекусить. Составите компанию?» «Почту за честь». Когда судья встал со стула, Его ноги подкосились, и он чуть не рухнул на пол. Голова его кружилась, перед глазами плясали странные огни. Однако боль в горле почти исчезла, дышалось на удивление, свободно. Снадобье доктора оказалось и впрямь чудотворным, — подумал он. — Иногда этот дым играет дурные шутки с нашим чувством равновесия, — предупредил доктор. — Вот, обопритесь на мою руку, нас ждет таверна. «Таверна, таверна!» — воскликнул судья. «Полцарства за таверну!» Эти слова вдруг показались ему невероятно смешными, и он расхохотался. Однако смех получился излишне громким и несколько натянутым, ибо даже в таком рассеянно легкомысленном состоянии он помнил о вещах, которые следовало хранить в тайне.